Покупательница взяла в руки благородный сосуд, внимательно рассмотрела. «Он действительно хорош. Логейра, заплати, а ты, Аграна, осторожно отнеси его в носилки. Много счастья тебе, Ксантиппа!» Женщина улыбнулась и села в носилки, жестом попрощавшись с Сократом. Мальчишки-зеваки побежали за носилками. Сократ все слышал. «Действительно!» Он недавно раскваливался фоклу прелесть к Сантипы. Чем старше мужчина, тем больше у него опыта, зато меньше смелости. Но дольше нельзя колебаться, нечего тут стоять подобно нищему. Он подошел к девушке со словами: "Очаровательная царица этих красочных чудес, позволь поклониться твоей красоте". «Я тоже благодарю в случае, или, быть может, твою волю, которая привел тебя ко мне. Боюсь, моя красавица, что обману твое ожидание и не куплю». Его перебил звонко смех, такой же белый и чистый, как зубы девушки. «О нет, Сократ, я не опасаюсь, что ты пришел покупать». Он не удивился тому, что девушка его знает, ведь его знают все Афины. А вскоре обнаружилось, что знает она его очень даже хорошо». — Итак, ты пришел, я уже сказал, поклониться твоей красоте. Она тряхнула головой, взметнулась ее черная грива. — А я-то подумала, ты пришел беседовать со мной. Теперь они смеялись оба. — Иксантипа, видя, как весело принял Сократ ее шутливый тон, также и продолжала. — Ты наверняка. «Хочешь выманить у меня признание, до чего я сама себя кажусь мудрой, а потом разоблачишь меня при помощи своей диалектики и докажешь, как безнадежно я глупа?» Он был восхищен ею, но еще не хотел отказываться от веселого тона, чтобы не лишать себя дразнящего наслаждения ее смехом. «Ты верно знаешь по рассказам имя Фенареты? Кому же неведомо имя твоей матери?» Повитухи, которая, может быть, и тебе помогла выкарабкаться на свет. Не может быть, а точно это я знаю от моей матери. Так вот, от нее я унаследовал повивальное искусство, техно-моэфтике. И теперь на многих нагоняю страх. Вдруг возьму, да и вытащу. Не из чрева, правда, но что, куда хуже из их головы мысль. Если там, впрочем, есть хоть какая-то. «Потому что бывает, — Сократ принял печальный вид, — что в голове у человека нет ничего, одна пустота и мерзость запустения. И представь, из-за такого открытия я обычно перестаю нравиться тому человеку». «И ты удивляешься?» — спросил Аксантипо. «Бедняга прячет под крышкой, что у него там есть. Ты дерзко поднимаешь крышку, и из-под нее вместо бессмертных слов... О гармонии и Сократовом идеале вырывается всего-то немножко пара. Вот и мне становится страшно, как вперишь ты в меня свой взор. Тебе бояться нечего. Ты не глупа, прекрасная Ксантиппа, убежденно сказал Сократ. У тебя отличная школа, та же, что и у меня. Тон Ксантиппа стал резким. «Не издевайся. Нет у меня никакой школы. Есть, милая». «Мое торжеще большое, твое меньше, но и там, и тут люди...» Ксантипо смотрела изумленно и недоверчиво, из полуоткрытых губок не вырывалась ни словечко. «Вот я кое-что скажу о себе, и ты поверишь, что я не смеюсь над тобой, что мы действительно ученики одного мастера». Ксантипо даже попятилась и вскрикнула, задев босой ногой высокий лекиф, тот закачался. «Ничего не упал!» Успокоил ее Сократ. «Да я сама чуть не упала. Такие удивительные вещи ты говоришь. Пожалуй, мне и слушать-то тебя не следует». Она покачала головой, дивясь и себе, и Сократу, но, не дожидаясь его ответной реплики, закончила повелительно. «Так что же ты хочешь сказать о себе? Говори». Сократ засмеялся. «Многому я научился из книг, многому от ученых мужей». Но еще большему научили меня люди на рынке, и я не перестаю учиться у них, а сегодня я от тебя я получил урок. «Хочешь сказать, что я твоя учительница?» — расхохоталась Ксантипа. «Ну, это у тебя удачно получилось. А что ж, иной раз и у меня что-то получается удачно. Хотя бы вот то, что я остановился около тебя». Сколько лет меряю шагами афинские улицы, сую нос во все уголки, и только ты сегодня сказала мне. Куда? Куда ты все стремишься сократ со своей премудростью? Может, остановишься наконец? Есть ведь и я на свете. Кто? — не поняла Ксантипа. Я? Ах, нет, девочка. Любовь. Прекраснейшее в мире безумие. Ты же преподала мне урок. Хорошо бродить с места на место, но иной раз лучше остановиться. Остановиться, если такая остановка означает влюбиться. Я очарован тобой, Ксантипа, лошадка моя, — просто сказал Сократ. Неделю за неделей жду я. Когда появишься, ты и остановишься, и станешь глядеть на меня, словно видишь что-то, что-то... «Прекраснее, чего нет в моих глазах», — закончил он свое признание. «Какое блаженство, что это говоришь мне именно ты!» «Можно спросить, почему ты употребила почитаемое мною слово «блаженство» в связи со мной?» Девушка притихла. Гладила рукой горлышко Ликифа. Ясные глаза ее слегка затуманились. «Почему?» потому что от тебя ко мне струится что-то такое чудесное, и я не знаю, что это, но я от этого делаю счастливой. Довольно трудно было Сократу пробраться в своем длинном гематии между сосудами и не свалить ни одного. Но это ему удалось, и он, обняв девушку, жарко ее поцеловал. К Сантиппа Имя жены Сократа буквально означало «рыжая лошадь». Лошадь считалась животным аристократическим, и имена такого рода тоже. Глава шестая «Опять сегодня ждать его до бесконечности», — хмуро бросил антисфен. «Да, бродит где-то наш хозяин дома», — усмехнулся Критон. Когда-то из-за девушки он питал при страсти к сапожному шилу, теперь к гончарному кругу, в том же тоне подхватил Симон. Несколько в стороне сидел на мраморном кубе Критий, нежно прижимая к себе юного красавчика Эфти Дэма, нашептывал любовные стихи, которые сам для него сложил. — Ты ее знаешь, Критон? — спросил Антисфен. Должно быть, это какая-то звезда небесная, если проповедник знаменитой Софросины до того себе изменил, что запывает свои любимые собеседования, и нас тоже. «Говорят, его к Сантипе весьма красноречиво», — ответил Критон, — «что, впрочем, не удивительно для торговки, нечего удивляться и Сократу. молчаливая это вряд ли привлекла бы его, к тому же она, по слухам, поразительно красива, и тут уж сомнений быть не может». У Сократа безошибочный вкус к красоте. — Да уж, конечно! — раздался от калитки громкий голос, и во дворик вошел сам хозяин. — Ах, вы нетерпеливцы! Или не знаете, как далеко отсюда до ворот и обратно, включая прогулку по берегам Эридана? — А-а-а! — торжествующе вскричал Критон. — Наконец-то признался! Слыхали прогулки вдоль Эридана? Я спрашиваю, с кем? сократ счастливо. Мечтательно улыбнулся. — С Антипой, с Иппой, с моей лошадкой. — Значит, ты сильно влюблен? — удивился антисвен Порядочный человек не должен ничего делать наполовину. К тому же, кажется, Эрот поразил меня божественным безумием. Друзья уже не смеялись. Только антисвен заметил. — А как же возвещенная тобой Софросинне? «Бывает такое сочетание звезд, — говорят астрологи, — когда следует придерживаться Софросины, — усмехнулся Сократ. Но оно бывает и таким, когда нужно противиться ей и отбрасывать ее». «От чего же это зависит? — спросил Критий, поглаживая шею Эфтидема. Сократ подумал, как раз тебе об этом и спрашивать, но ответил». Зависит это, милые критий, от того, какова любовь. Любовь это стремление к наслаждению и к добру. Если отсутствует второе, значит это не любовь. Великий, хотя и маленький бог, о род, дитя и столетний старец в одном лице желает, чтобы божественное безумие, которое он пробуждает в сердцах людей, проявлялась в красоте любви, ведущей к гармонии душ.